Эпилог Не буду скрывать, нам было непросто. Мне мой интуит, да еще парочка. К тому же Кейн не имел опыта серьезных отношений, да и я тоже. Начали с того, что ввели правила. Кейн не ставит щит в моем присутствии, чтобы я чувствовала, не обманывает ли он. Невеста, которая всегда знает, лжешь ты или нет, тот еще подарок ворчал он. Я сперва хотела возмутиться, но потом передумала, ведь Кейн впервые назвал меня невестой. Вот так незаметно он вроде как намекнул на наше будущее. Правда, предложение пока не сделал. Ему требовалось время, чтобы осмыслить такие перемены в жизни. Люк первым поздравил нас с помолвкой. Он, кстати, снова начал изобретать сомнительные способы заработка, но Кейн быстро его приструнил дал должность в компании и следил за тем, чтобы отец не натворил глупостей. — Работа — это так скучно, детка! — жаловался Люк. — Могла бы помочь своему старику замолвить за него словечко. — Что именно я должна сказать, папа? Попросить Кейна разрешить тебе играть на бирже, чтобы ты снова попал в тюрьму? — Ну, зачем так сразу? Я хороший игрок. Меня и поймали-то случайно. Я фыркнула и предупредила. — От меня помощи не жди. В этом вопросе я на стороне Кейна. «Вот тебе и благодарность!» — вздохнул Люк. «А ведь это я помог вам помириться!» «Это ты сейчас о чем? насторожилась я. «Думаешь, я не замечал, как ты на него смотришь?» — хмыкнул отец. Еще когда вы встретились в первый раз, я все понял. Моя детка влюбилась. Мне было больно смотреть, как ты страдаешь все эти годы». «Ты поэтому так настаивал, чтобы я пошла к Кейну за помощью?» «По правде говоря, я не особо верил, что меня можно вытащить из тюрьмы». А встреча с Дарнеллом — это второй шанс для тебя. И вроде сначала все шло удачно, но потом разладилось. Я давно подозревал, что Кейн специфик. Но мне Это стало для меня сюрпризом. «Как ты догадался?» — спросила я шепотом. Я знала, что люк не так прост, но, кажется, недооценивала его. Он и в моей памяти покопался. Но, видно, торопился и сработал топорно. Кое-что я все-таки помнил. А сопоставить детали не составило труда. К тому же мне помогли. Я обратился к Жаку, и он заполнил белые пятна в моей памяти. Вместе мы решили, что пора заканчивать эту размолвку между вами. И вы решили столкнуть нас, отправив на выставку? — Погоди, — осенило меня, — это ведь ты посоветовал мне воспользоваться мамиными духами перед той вечеринкой пять лет назад. Я никогда не мог устоять перед их запахом. Подумал, что и Кейна зацепит. Ему только надо было обратить на тебя внимание». Дальше все пошло бы само. Ты ведь у меня умница и красавица. Кейн не мог не влюбиться. Ну ты и лис, восхитилась я. Люк пожал плечами, словно говоря, что с вами влюбленными дураки еще было делать? Что я могла на это ответить? Я просто подошла и обняла отца. Благодаря ему я самая счастливая женщина на свете. Но на бирже все равно запрещаю играть. Сказала я строго, после того, как мы вдоволь обнимались, вспомнили маму и даже немного всплакнули. Эх, только вздохнул он. Взгляд Люка упал на духи, которые по-прежнему стояли на моем трюмо. Правда, это было уже другое трюмо, в квартире Кейна, где мы теперь жили вдвоем. «Если хочешь, забери их», — сказала я. «Знаю, тебе они тоже напоминают маму». «А как же ты? Мне они больше не нужны. Мама и без них всегда со мной». Вскоре Люк ушел домой унося с собой духи, а я накрыла на стол и ждала Кейна к ужину. Вообще, я, закончив университет, теперь тоже работала в компании Дарнелла. Правда, пока только стажировалась, но сегодня ушла пораньше. Точнее, Кейн меня выпроводил, уверяя, что мне надо встретиться с отцом. И вот Кейн вернулся домой. Я сразу почувствовала, что-то не так. Он был каким-то напряженным, что ли. — На работе все в порядке? — спросила я, встречая его в прихожей. «Да, все отлично. Впрочем, как всегда», — ответил он, и я поняла, в чем проблема. На Кейне стоял щит, тот самый, который он обещал никогда не ставить. В голове тут же зароились дурные мысли. «Почему он отправил меня пораньше домой? Обычно мы всегда возвращаемся вместе. У него была встреча? Втайне от меня?» Надо ли говорить, что я сразу подумала об измене? «Кейн-бабник? Разве такие меняются? Естественно, я хотела в это верить». И это было так наивно. «Где ты был?» — поинтересовалась я. Видимо, мой вопрос насторожил Кейна. Он повернулся ко мне и внимательно посмотрел. «Уверена, что поймал меня на измене?» — догадался он о ходе моих мыслей. «На тебе щит? О чем еще я могу думать?» «Да чего же тяжело с невестой интуитом?» — выдохнул он. «Сложнее только с женихом-мнемом, который может изменить и стереть память об этом. Я просто хотел сделать тебе сюрприз». Мне надо было заехать в магазин одному, купить кое-что». «О чем ты?» «Вот об этом». Кейн достал из внутреннего кармана пиджака коробочку. «Судя по размерам, там лежало кольцо». «Это...» Я не договорила из-за спазма, прихватившего горло. «Это оно, да», — кивнул Кейн. «Я подумал, что хватит тебе быть невестой, и пора стать женой. Хотел сделать предложение красиво, жаль, не вышло». Я не знала, что на это ответить. Впрочем, Кейн и не ждал ответа. Он шагнул ко мне, взял мою руку и надел кольцо на палец. Даже не спросил, согласна ли я. Не сомневался в ответе. А потом он поцеловал меня. И я забыла, на что злилась. Кейн знает, как на меня действуют его поцелуи. Они — его тайное оружие. И он пользуется ими без зазрения совести. Мы поженились летом, а уже осенью я была вынуждена отказаться от работы по причине беременности. Узи показала, что будет девочка. Кейн ходил счастливый, постоянно целовал мой живот и разговаривал с ним. Сумасшедший. Мы были счастливы, и у нас впереди была целая жизнь, чтобы насладиться этим чувством сполна. Конец книги читала Ольга Дианова.